Игорь Кольцов. Наследник рода Раджат 3. Глава 1. Такого Тагор Хатри не ожидал. На миг замерли абсолютно все, и только когда Шахар потерял сознание и начал оседать на пол, люди сорвались с места. Юная девушка-телохранитель мгновенно оказалась около Амай и одним движением заломила той руку за спину. Вторая телохранительница рухнула на колени около Шахара, попутно сбросив свой шлем. Она резко выдернула нож из его раны и приложила к ней уже засветившиеся желтым светом руки. «Асан-Муй!» Муи узнал ее Тагор. Он с ней лично прежде не встречался, но тут сложно было ошибиться. Все бойцы, которые были поблизости, мигом образовали плотный круг с шахаром в центре и ощетинились наружу стволами и магией. Тагор замер. Вот только сейчас еще не хватало их спровоцировать. СБ потом, конечно, этот рот в порошок сотрет, но лично ему это уже ничем не поможет. И в то же время именно сейчас ему представился отличный шанс таки выполнить свое задание. Это Шахар мог говорить с ним на равных. А среди бойцов людей такого уровня нет. Да и вообще не факт, что найдется кто-то, соображающий не только в войне. «Кто главный?» — тихо, но жестко поинтересовался Тагор. «Я!» — донёсся уверенный голос из глубины строя. Первый ряд, слегка потеснив бойцов, шагнул. Мака, вероятно, Тагор прищурился. Этого человека он не знал. Это точно не ближник Шахара. Их Тагор знал поименно и очень подробно ознакомился с их личными делами. Из всех них только китаянка, аристократка от рождения, могла стать ему достойным соперником в переговорах. «Представьтесь!» — нейтрально попросил Тагор. «Фериш-то Старобади, ровно ответил переговорщик. Тагор медленно приподнял бровь. Очень известное имя в определенных кругах. Имя, которое сразу многое ставит на свои места. Сразу снимаются практически все вопросы по численности бойцов. Их невероятно качественному для столь слабого рода обеспечению, редким артефактам, тяжелому вооружению и так далее. Неофициальный распорядитель аукциона мог достать что угодно. Вопрос только в том, что он делает в рядах людей Раджат. И с какой стати ему доверяют говорить от лица рода ближники Шахара? «Вы слуга рода Раджат?» — поинтересовался Тагор. «Да», — невозмутимо кивнул Астарабати. Однако Тагор успел перехватить короткий недоуменный взгляд, который бросил на Астарабаде один из тех бойцов, кто уже поднял-забрало шлема. Врет, понял Тагор. Вполне вероятно, договоренность о принятии Астарабаде в рот уже есть, но осуществить ее еще не успели. Скорее всего, это должно было произойти сразу после этой операции. И эту ложь сейчас никак не опровергнуть. Доказать что-либо через пару дней тоже станет уже невозможно. Даже если Тагор потом спросит об этом у Шахара, к тому времени Астарабади уже наверняка станет слугой. И Шахар с чистой совестью это озвучит. Да и никто не станет ставить слово аристократа под сомнение из-за такой мелочи. «Вы сейчас говорите от имени Рода?» — все же попробовал аккуратно надавить Тагор. «Да», — вновь невозмутимо кивнул Асторабади. И на этот раз никто из бойцов рода даже не шелохнулся. Что ж, проигрывать тоже надо уметь. Тагор прекрасно понимал, что Астарабаде он не продавит точно так же, как не продавил Шахара. Этот жук еще и с него самого что-нибудь ухватить может. Однако контрольных вопросов это не отменяет. «Ваш господин должен поехать со мной», — сказал Тагор. «Я смогу ему помочь». — Сами разберемся, — покачал головой Астарабади. — Это дело рода Раджат. Он даже на Асан не взглянул, полностью уверенный в своем решении. — Вот зараза! — почти восхитился Тагор. Одной уместной фразой отсек даже призрачную возможность что-либо изменить. — Дело рода и все тут. Лезть дальше после сказанного... Это нажить себе врага в лице наследника Раджат. А мальчишка выживет, в этом Тагор не сомневался. Уж кто-кто, а Асан его точно вытащит. Может, на ноги не сразу поставит, это другой разговор, но вытащит однозначно. — Что ж, тогда позвольте откланяться, — склонил голову на прощание Тагор. — До встречи, господин Хатри, — обозначил поклон Астарабади. Рибира Мехта поерзала в непривычном кресле и вновь посмотрела на докладчика. На этот раз разведчик отчитывался не только ей, но и главе клана Мехта. Они втроем расположились в кабинете главы клана в родовом поместье. Яркий солнечный свет лился из огромных окон, но рабочий стол главы клана располагался в углу в тени, и тяжелая темная мебель лишь подчеркивала этот контраст. Зануда докладчик вещал уже с полчаса и, похоже, не собирался закругляться. С одной стороны, это хорошо, конечно. Когда речь идет о подобных вещах, лучше знать все до мелочей и иметь возможность оценить информацию самостоятельно, а не полагаться на сухую выжимку аналитиков. Но до чего же он дотошный, а? Рибира тихо вздохнула и перевела взгляд на главу клана. Не она приходилась с троюродной сестрой. Но разница в возрасте между ними была заметно невооруженным взглядом. Если женщина едва стукнула пятьдесят, то главе клана уже было под семьдесят. Выглядел он сухим, сморщенным пеньком. И не острый взгляд, ни властное лицо, ни даже, на удивление, густая шапка седых волос этого впечатления не меняли. «Какой интересный мальчик!» Задумчиво произнес глава клана, когда докладчик, наконец, закончил говорить. Рибира молча хмыкнула. Когда она принесла в клан уникальное плетение, глава клана мгновенно оценил перспективы изменения военной отрасли. Но сам источник знаний его не заинтересовал совершенно. Теперь все изменилось, похоже. «Что скажешь о нем, Рибира?» — спросил глава клана. «Пойдет он к нам?» Вряд ли, качнула головой женщина. И чем больше ты будешь давить, тем сильнее он будет сопротивляться. Он из породы бунтарей. Силой таких ничего не заставишь сделать. А хитростью. Хитростью можно, но когда хитрость вскроется, мы получим злейшего врага. Пф! отмахнулся глава клана. Зря ты так, Неру, спокойно сказала Рибира. Ты же видел его плетение? «Видел. А сформировать его пробовал?» Глава клана, понимающе усмехнулся и с куда большим интересом посмотрел на своего сильнейшего мага. «Не повезло, что она женщина, но это тот недостаток, с которым он давно смирился. И это не мешает ей давать очень взвешенные оценки». «Я пробовала», — продолжила Рибира. «И в итоге у меня даже получилось. Знаешь, сколько я угробила на это времени?» «Удиви меня!» — хмыкнул глава клана. «Почти два дня!» Глава клана нахмурился. Если опытный маг девятого ранга не смог повторить чужое плетение в лед, то у рядовых магов на производстве с этим точно возникнут проблемы. И сроки, вполне вероятно, придется заметно сдвигать вправо. Надо бы учесть этот момент при заключении контрактов. «Не о том думаешь, Неру!» Едва заметно улыбнулась Рибира и перевела взгляд на докладчика. — Сколько всего наследник Раджат использовал в бою магических гранат? — Точная оценка затруднена, ориентировочно от двух до четырех десятков, — ответил тот. Рибира встретила пронизывающий взгляд главы клана и многозначительно кивнула. — Даже если он готовился заранее, — задумчиво протянул глава клана. — Даже если сильно заранее. — Да, — кивнула Рибира в ответ на незаданный вопрос. — По моей оценке, даже когда маг освоит это плетение в совершенстве, ему потребуется на одно формирование структуры примерно полчаса. И при этом процент срывов будет очень высок. Плюс все остальные составляющие, начиная с привязки к материальной основе, в среднем час на каждую магическую гранату это идеальный расклад для нашего производства а наследник Раджата эти гранаты горстями кидал даже не считая он однозначно давно на ты с этим плетением считаешь он гений формирование плетений да глава клана вновь задумался и замолчал твои предложения — спросил он, наконец. — Честное сотрудничество, — ответила Рибира. — На парня Давид сейчас начнут со всех сторон, И если он выживет, то нормальных союзников будет ценить потом очень высоко. Мы получим больше, когда он от всей души захочет отплатить нам за помощь. Намного больше, чем в любом другом варианте. Глава клана неопределенно покачал головой. — Хорошо, не будем спешить, — решил он, — присматривайся к нему и наводи мосты. Даже если он сам не захочет в клан, вполне могут захотеть его дети или внуки. Особенно, если у нас будет общая кровь. По губам Рибира скользнула едва заметная улыбка, и она склонила голову, принимая волю главы своего клана. Я очнулся в своей комнате в столичном особняке. Дико хотелось пить. Но вообще слабость не позволяла даже пошевелиться. И в голове было как-то мутно. Мне это до нельзя напоминает первый день в этом мире. Магия хоть на месте. Потянувшись к магическому источнику, я обнаружил, что он почти пуст. Тем не менее, энергия откликнулась легко, и сформировать плетение я мог хоть сейчас. Уже легче. Комната была пуста, никаких средств связи мне не оставили, а кричать пока не было сил. Спать тоже не хотелось. От нечего делать я начал прокручивать в голове последние события. И, конечно, первым делом перед глазами встала Амая. Мои руки самопроизвольно сжались в кулаки. Я никогда не понимал и не хотел понимать предателей. Ладно бы ее смертельно обидели, лишили семьи последнего куска хлеба. Но я-то ей что сделал? Не пошел на поводу ее детских капризов? Ладно, к дьяволу эту мелкую дрянь. Сам-то я как ухитрился, так подставиться. Я начал вспоминать все с самого начала, с первой встречи с Каспадия на приеме клана Мехта. Прокрутил события несколько раз, прежде чем убедился, что ничего не упустил. Только теперь задним числом я понял, насколько тонко провел меня Каспадия. Он сказал тогда на приеме, а она попросила убежище. И я ему не поверил, возможно, инстинктивно. Возможно, родовая сила сработала. Зачем была его дополнительная ложь про родовой камень? Чтобы я точно не поверил, даже если не почую подвода в убежище? Возможно. В любом случае, все, что было дальше, это уже не чуйка, а мои мысли и мое сознание. Не сбежало, значит, похитили. Вот на этой простой логической связке меня и поймали. Неудивительно, кстати. Ни один нормальный человек не ждет от близких предательства. И удара в спину не ждет. Этого можно опасаться, да, но и только. Иначе не было бы так больно от предательства. Раз больно, значит, в глубине души верил ты совсем не в этот вариант. На этом Каспаде и сыграл. Не поверив в ее побег, я машинально отмел любую вероятность того, что она действовала добровольно. Умом я еще понимал, что возможны и другие варианты, но действовал я так, словно их нет. Я пришел за жертвой похищения и раскрыл ей объятия без единой мысли о плохом. А она хладнокровно подобралась поближе, обняла меня и ударила ножом в спину. В прямом смысле: Что ж, хороший урок, я запомню на будущее. Мне повезло только в том, что Амая не умеха. Невозможно за несколько дней поставить точный удар, который к тому же нужно нанести в слепую. Будь она профи, шансов выжить у меня не осталось бы. А так она просто не попала в сердце. Я прикрыл глаза и вздохнул. Тяжело такое принять, как ни крути. Какой бы она ни была, я считал ее своей. Она была частью рода, как минимум. И на ее освобождение я бросил все ресурсы, до каких дотянулся. Как сделал бы для любого из своих, собственно. Прерывая мои мысли, дверь распахнулась. В комнату скользнула Асан. Она встретила мой взгляд, опустила небольшой поднос, который держала в руках на стол, и подошла ко мне со стаканом воды. После того, как помогла мне напиться, китаянка тихо спросила. «Ты как?» «Нормально», — хрипло ответил я. «Извини», — опустила голову она. «Я не ожидала. Никто не ожидал». «Это не ваша вина», — качнул головой я. «Да и не смогли бы вы пойти против госпожи». «Я смогла бы», — неопределенно покачала головой Асан. «А, ну да. Клятва вассала дает куда больше свобод, чем клятва слуги рода». Правда, помимо клятвы вассала на всех моих ближниках висит еще и присяга роду, так что я не уверен, как сработала бы магия в случае такого конфликта интересов. Род — это ты, — тонко улыбнувшись, напомнила Асан. Точно, туплю. Родовой камень растворен в моей крови. Ни Рам, ни Карим этого не знают, поэтому с ними непонятно. Но вот Асан действительно была свободна в своих действиях. «Ни один член рода даже рядом не стоит со мной с точки зрения ценности для рода. По крайней мере, сейчас, до появления у меня детей. Это не твоя вина», — повторил я. «Благодарю», — склонила голову Асан. «Что с спросил я. «В подвале сидит. Пожала плечами китаянка». «Да ладно, она еще и выжила». Хотя да, слуги же не могут причинить вред господину или госпоже. Нормальные воспитанные слуги, по крайней мере. И даже крайне невоспитанные вряд ли смогут убить его или ее своей рукой. То есть мне еще и с этой предательницей разбираться придется. Впрочем, что тут разбираться, никакие мотивы и подтексты ее не оправдают. И даже несовершеннолетний возраст не станет смягчающим обстоятельством. Относительно нее у меня есть только один вопрос. Тихо пристрелить в подвале или устроить прилюдную казнь?